Глава седьмая. История про кабана и козла Билли. Время от времени Баттон стряхивал оцепенение и поглядывал, не видать ли где чаек. Но море было пустынно, как в доисторические времена, бескрылое, безмолвное. Когда Дик принимался хныкать, старый моряк всегда находил какой-нибудь способ развлечь его. Он смастерил удочку из согнутой булавки и какой-то бичевки, случайно оказавшейся в лодке, и велел ловить рыбешку. И Дик с детской верой стал удить рыбу. А потом Баттон начал рассказывать им разные истории. Давным-давно он провел год в Дили, где его двоюродная сестра была замужем за лодочником. Там он проработал год портовым грузчиком, и ему было что рассказать о своей кузине и о ее муже, а особенно о Ханне. Ханна была дочкой его двоюродной сестры, чудеснейшим ребенком, который родился с торчащими вперед, как у кролика, зубами. При появлении на свет первым делом вцепился, как бульдог, в кулак доктора под его вопль. «Муртер!» «У миссис Джеймс, — сказала Эмилина, имея в виду бостонскую знакомую, — тоже был маленький ребенок, и он был розовый». «Да-да», — подтвердил Пэдди, — «сначала они в основном розовые, но со временем тускнеют после стирки». «У него не было зубов», — сказала Эмилина. «Точно знаю, потому что я сунула туда палец, чтобы посмотреть». Доктор принес его в мешке, вставил дик, который все еще продолжал ловить рыбу. Выкопал его из капустной грядки. А я взял лопатку и выкопал всю нашу капусту. Но там больше не было ни одного ребенка. Только очень много червей. Жаль, что у меня нет ребенка, сказала Эмилина. И я бы не отправила его обратно на капустную грядку. «Доктор», — объяснил Дик, — «забрал его обратно и посадил снова. А миссис Джеймс плакала, когда я ее спрашивал, и папа сказал, что ее посадили обратно, чтобы она выросла и превратилась в ангела». «У ангелов есть крылья», — мечтательно произнесла Эмилина. «И еще, продолжал Дик, — «я говорил с кухаркой, и она сказала, что папа всегда чем-то пичкает детей». И я попросил папу позволить мне посмотреть, как он набивает ребенка, а папа ответил, что кухарке придется уехать за такие слова. И она уехала на следующий день. У нее было три больших чемодана и коробка для шляпки, сказала Эмилина, с отсутствующим видом вспоминая тот случай. А извозчик спросил ее, нет ли у нее еще каких-нибудь сундуков, чтобы погрузить на его кеп. «И не забыла ли она клетку с попугаем?» — сказал Дик. «Жаль, что у меня нет попугая в клетке», — пробормотала Эмилина, слегка отодвигаясь, чтобы оказаться в тени паруса. «И что бы ты сделала с попугаем в клетке?» — спросил Баттон. «Я бы его выпустила», — ответила Эмилина. «Раз уж заговорили о том, чтобы выпустить попугая из клетки...» «Помню, что у моего дедушки был старый кабан», — сказал Пэдди. Они разговаривали друг с другом вполне серьезно, как равные. «Я был дьяволёнком, ростом не выше колена. И, бывало, подойду к двери хлеба, а он подойдет с той стороны и хрюкает, и дует в щель, а я со своей стороны хрюкаю ему на зло, и молочу кулаком по двери и кричу «Гей там!» А он в ответ «Гей там!» на своем свином языке. Выпусти меня, говорит. И я дам тебе серебряный шиллинг. Подсунь его под дверь, говорю. Тогда он подойдет и сунет хрюкало под дверь. А я свисну его палкой, а он орать по-ирландски. Муртер, муртер. Тогда моя мать выйдет и вздует меня. И по делам ну вот в один прекрасный день я открыл дверь хлева, и он выкатился из него как валун и помчался прочь и бежал по холму и шел пока не добрался до края утеса возвышающегося над рекой и там встретил козла билли и у него с козлом билли разошлись взгляды прочь убирайся «Прочь убирайся!» — говорит козёл Билли. Пошел сам прочь!» — говорит он. «Кому это ты говоришь?» — говорит козёл. «Тебе!» — говорит он. «А кто ты такой?» — говорит козёл. «Катись к своей бабушке!» — говорит кабан. Катится! Катится к чьей бабушке! Говорит козел Билли. О, катись! И прежде чем кабан успел закончить, Бам! Козел Билли бодает его, и оба летят, крутясь вниз. Мой дедушка выходит, берет меня за шкирку и тащит в хлев, а там я получаю свое и сижу потом на отрубном пюре и обезжиренном молоке. Пообедали около 11 часов, а в полдень Пэдди устроил для детей навес из паруса на носу шлюпки. После этого уселся на корме, надвинул соломенную шляпу дико на лицо, как защиту от солнца, немного повозился, чтобы устроиться поудобнее, и уснул крепким сном.